Сюда, кричит он сверху. Я мешкую, а потом начинаю забираться наверх. Он протягивает мне руку, до него несколько футов, но тут сплошная земля. Я иду вбок, хватаю за торчащий корень и карабкаюсь. Если бы сейчас шёл дождь. Он вырывается вперёд, ему не терпится. Дорожка в зарослях словно тоннель. Она ведёт к пролому в крепостной стене. Я иду на звук, шорох, треск, глухой у поступь. От сада остался один скелет. Кирпичные бордюры. Вместо клумб спашная трава. Несколько розовых кустов пытаются ещё покрасоваться, но заражены тлёй, а всё остальное уже смирилось. Я наклоняюсь к розе. Лепестки сердечки цвета слоновой кости коричневеют по краям. Я чувствую себя узурпатором а он прошел подарка и исчез. Я нагоняю его в главном внутреннем дворике. Тут все осыпается — лестницы, крепостные валы и зубчатые стены. Все так разрушено, что трудно сориентироваться, чем были раньше эти груды мусора. Наверное, это был очаг, говорю я, а это главные ворота. Мы верно зашли сзади. Почему-то мы говорим шёпотом, он отбрасывает в сторону обломок камня. Осторожней, прошу я. Мы поднимаемся по разрушенной лестнице в главную башню. Темень почти непроницаемая, полы земляные. Но должно быть, люди всё равно приходят сюда. Он старый мешок, какая-то одежда. Внутри мы не задерживаемся. Я боюсь потеряться. Хотя вряд ли. Главное, не терять его из виду, а то, не дай бог, положит мне руку на плечо, и я испугаюсь. Еще я не доверяю замку. Мне кажется, в любую минуту он обвалится на нас, стоит только громко засмеяться или оступиться. Но мы выходим целые, невредимые. Мы проходим через ворота под уцелевшей аркой из нормандского кирпича. Завернут имею ещё один внутренний дворик, шире предыдущего, и он окружён стеной, мы её видели снаружи и вломились. В этом дворике есть деревья, самым молодым лет 100, листва тёмная, как на гравюрах. Должно быть, кто-то приходит сюда и скашивает траву. Она короткая и ровная, как ворс. Он ложится на траву и увлекает меня за собой. И мы лежим, опираясь на локти, озираемся. Фасад замка сохранился лучше. Даже можно представить, как когда-то здесь жили реальные люди. Он ложится и закрывает глаза, приставляет ладонь к колбу козырьком. Он бледен, и я понимаю, что он тоже устал. Мне-то казалось от того, что я бесил, и он в этом виноват. Он сам устать не может. «Я хотел бы иметь такой замок», — говорит он. «Когда ему что-то нравится, он хочет этим владеть». В мгновение я представляю, что это действительно его замок. Он жил здесь всегда, и в склепе стоит его гроб. Не дай бог, попаду в ловушку и останусь тут с ним навсегда. Если бы прошлой ночью я выспалась, я бы смогла себя напугать. Но сейчас не могу и ложусь на траву подле него, гляжу на деревья, ветки колышутся на ветру, и от того, что я устала, каждый листик прериссован до кристальной чистоты. Я поворачиваюсь и смотрю на него. За эти дни я не узнала его лучше. Наоборот. Я вижу каждый волосок на его коже, каждую пору. Другая планета. Но он не стал ближе. Он дальше, как луна, куда вы наконец опустились. Я отодвигаюсь, хочу разглядеть, а он думает, я ухожу и ложится на меня, чтобы удержать. Он целует меня, кусает за нижнюю губу. И когда мне становится слишком больно, я отстраняюсь. Мы лежим рядом, оба мучаясь от неразделенной любви. Это перерыв в перемирии. Оно не может длиться долго, и мы оба это знаем. Между нами было слишком много разногласий, расхождений во мнениях, как мы это называли. Но дело даже не в этом. То, что для него надёжность, для меня опасность. То ли мы не выговорились, то ли наоборот, Невозможно выразить на языке то, что нужно сказать друг другу. Мы перепробовали все. Я вспоминаю старый фантастический фильм про существо из иной галактики, что встречает людей после многолетних мытарств и сигналов через космос, но люди уничтожают его, потому что не понимают. Вообще это скорее передышка, чем перемирие. Мы как те комики из черно-белого кино, что калашматят друг друга. Отом падают и после паузы вновь поднимаются, чтобы продолжить. Мы любим друг друга. Что бы это ни значило, это правда. Но у нас неважно, получается. Для них это талант, для других как наркотическая зависимость. И я думаю, приходили ли сюда вообще, когда он был жив. Прямо сейчас это не любовь, не гнев, не обида, это замешательство подвешенное состояние. Даже страха нет. Это как на банкетке перед кабинетом Зубнова. Но я не хочу, чтобы он умер. Я ничего не чувствую. Я чья-то версия бога, хочу, чтобы он существовал прямо сейчас на этой пустой лужайке возле замка с неизвестным названием в этом чужом городе, где мы ощутили лишь потому, что умершие для него реальнее живых. Несмотря на ошибки Я хочу, чтобы всё оставалось как есть. Я хочу удержать всё это. Он садится, услышал голоса. Пришли две девочки с корзинками через рук, будто на пикник или просто поиграть. Они идут к замку. С любопытством смотрят на нас и решают, что мы не опасны. Бежим в башню, говорит одна, и они убегают, исчезая между стенами. Для них замок обычные задорки. Он поднимается, стряхивая с себя траву. Мы ещё не посетили дом, но время есть. Мы находим тот же пролом в стене и ту же тропку и соскальзываем на уровень моря. Солнце уже приместилось в по небу, за нами смыкается сплошная стена озеленья. Всё-таки его дом далеко от города. Просёлочная дорога заканчивается, дальше мы пробираемся по каменистому берегу. Наступил отлив. Огромная бухта простирается, куда ни кинь не взор, сплошная равнина грязи, если не считать узенькие и листы речушки, что течёт неподалёку. Сухая прибрежная полоса сужается и исчезает. Нас выдавливает за линию отлива, мы перебираемся через скользкие груды лиловых и коричневых камней, мы шлёпаем по грязи, вязкой, как загустевшие сливки. Вокруг слышится странное чмоканье. Это лопается и высыхает на солнце грязь. Ещё тут летают чайки, и ветер клонит прибрежный хилый и выцветший камыш. "Как он вообще тут ходил", говорит он. Представь ещё, что он пьяный и стоит глубокая ночь. "Наверное, дальше есть дорога", говорю я. "Наконец мы у дома". Как и повсюду в этих местах, дом ограждён стеной, заслон от волн, когда наступает вода. Дом, прижатый к утесу, упокоится на сваях. Каменный, крашеный дом с двухъярусной верандой, огороженной тонкими перилами. В доме не жили много лет. Одно окно разбито, а перила разваливаются. Двор зарос сорняком, но, возможно, так было всегда. Я сижу на стене, болтая ногами, а он обходит дом, заглядывает в окна, в уборную, она не заперта, под навес, где прежде верно держали лодку. Не хочу на это смотреть». На могилы надёжно засыпаны землёй, и замок древний, как дерево или камень. Этот дом недавний, в нём ещё почти живут. В окне я увижу стол с неубранными тарелками или дымящуюся сигарету или только что сброшенное пальто или разбитую тарелку. Судя по всему, они часто ссорились. Она никогда не приходит сюда, и я знаю почему. Он её не отпустит. Он проверяет, насколько прочны перила на втором этаже. Хочет подтянуться и забраться на веранду. Не делай этого, устало говорю я. Почему, говорит он. Я хочу посмотреть с другой стороны. Ты упадёшь, а мне потом тебя с камней соскребать. Перестань, говорит он. Как она с ним уживалась? Я отворачиваюсь. Я не хочу смотреть. Столько проблем. Полиция, мне придётся объяснять, что я тут делала. Зачем он забрался наверх и почему упал? Он не думает, что станет со мной. Но хоть на этот раз он передумал.